Глава пятая. Дом за миллион долларов, а крыша протекает. Неизвестный матрос о своей новой подводной лодке. Подводник. На п у ф и к е четко виднелись шерстяные волоски серые и черные на розово. фон Хартман уже в третий раз подумал сложно представить себе нечто более неуместное на подводной лодке, чем вот это. Плюшевая, розовая, непонятно как и когда попавшая на центральный пост. Простите, фрегат-капитан. Навигатор заметила взгляд Ярослава, но совершенно неправильно истолковала его причину. Мы не заметили его вовремя и опять не поймали, к сожалению. К счастью для себя, мысленно поправил ее фон Хартман, вспомнив единственный раз, когда видел кота на руках, точнее на здоровенных ручищах главного б о ц м а н а по б е й з а й ч и к а Не хочет лодку бросать, вздохнул моряк и погладил с д ы б л е н н у ю шерсть кота. На лодке выжил, на лодке помрет. Сбереги мне его, командир. Следует говорить виновато фрегат-капитан слота. Тут же одернула н а в и г а т о р ш у Анна Мария. Следует, но не обязательно. Фон Хартман плюхнулся на пуфик и с наслаждением вытянул ноги в проход. Пока она будет произносить все положенное, нас три раза у т о п и т А кота вы все равно не поймаете. Но почему? Мы же просто накормить его хотели, молока развели. Печально сказала навигатор и, спохватившись, добавила: "Фрегат капитан флота". А он только зашипел из затруб, словно мы мы оккупанты из Конфедерации. Вот. Он воспринимает вас именно как оккупантов, меч Манвер Зохина, сказал Ярослав, глядя на висевшую напротив его места таблицу номер три, условные звуковые сигналы при выходе из подводной лодки ш л ю з о в а н и м Даже не знаю, он ее наизусть еще с учебки, наверняка бы выучил за последние три часа. С его точки зрения вы и есть оккупант, вы успешно выжили с лодки всех его друзей, тех, кто его вырастил, их тут больше нет. Вы есть. От вас даже пахнет не так. Я ясно, фрегат капитан флота фон Хартман закрыл глаза. Какая-нибудь возвышенная натура могла бы сказать, что Ярослав пытается насладиться тишиной и п о к о е м Но вряд ли осмелилась бы сказать это вслух. с у м е й фрегат капитан расслышать подобное утверждение сквозь грохот дизелей? Он бы мог и с ней зайти до рукоприкладства прямо на боевом посту. Впрочем, долго вслушиваться в нормальный рабочий шум фон Хартману тоже не пришлось. С кормы донесли звон, грохот, вкусный запах и сдавленные проклятия. Кажется, не открывая глаз, пробормотал Ярослав, на обед у нас слапша с бараниной была. Анна Мария от чего-то побледнев, бросилась в сторону к а м б у з а после чего проклятия сменились на короткий придушенный в з в и з г а затем на строго угрожающие бу-бу-бу. Небольшое происшествие на к а м б у з е хотя лейтенант слегка запыхалась, доклад звучал вполне отчетливо. Последствия уже устраняются. Кок приносит свои глубочайшие извинения, но ужин для офицерского состава немного задержится. Если она снова кастрюлю не уронит, фыркнула рулевая и тут же замерла в уставной стойке под испепеляющим взглядом Анны Марии. А при такой качке запросто может и уронить, закончил фразу фон Хартман. Вот что, давайте-ка проверим нашу электрику. Погружение на пятьдесят сажений, командуйте, лейтенант. Он снова закрыл глаза и чуть откинувшись назад, насколько позволяли вентили за спиной, скрестил руки на груди. Может, девчонки станет чуть проще при мысли, что командир хотя бы не смотрит за каждым ее движением, или наоборот? Приготовиться к погружению на старой подводной лодке Ярослава каждый отсек докладывал о готовности по внутренней связи голосом. У юного имперца конструкторы усовершенствовали процесс. Теперь старшему отсека достаточно было перекинуть рычажок, и перед вахтенным офицером загоралась зеленая лампочка, сопровождаемая короткой трелью. Как относиться к этому новшеству фон Хартман пока не знал. С одной стороны, вроде бы действительно экономятся драгоценные секунды при погружении. С другой еще один пучок проводов и л и ш н е е табло в центральном посту. Заглушить дизели, перекрыть подачу воздуха. Ставший уже привычным грохот и вибрация прекратились. Лязгнул люк. Прокрепел, как у них только сил хватает, п р о в о р а ч и в а т ь до конца эту штуку маховик. После дизелей гудение раскручивающихся электрометров выглядело совсем тихим. Казалось, остановившиеся вентиляторы и те издавали больше шума. Погружение, есть погружение. Что стоило признать, сорок седьмая ныряла быстро. Сказывалась возросшая скорость подводного хода. Подводная лодка ныряла по самолетному, сильно наклонив нос на одних рулях еще до полного вытеснения воздуха из цистерн. Вдобавок еще и скреном на правый борт. Лихо, а в носовом суде потреску что-то не закрепили. Двадцать с а ж е н и й Двадцать пять. Теперь вышли остатки воздуха. Бортовой крен ушел, остался только д и ф е р е н т на нос. Тридцать пять, сорок пять, выравниваемся. Ярослав открыл глаза. Час посидим на глубине и всплывем, объявил он, как раз хватит времени воздать должное нашему к о к у Подбодрить офицерский состав юного имперца высокопарной фразой не получилось, хотя вины к о к а в этом не было. Наоборот, пшеничная лапша с б у ж е н и н о й и рисовым соусом блюдо с виду простое, но имеющее свои тонкости в приготовлении, по мнению фон Хартмана, м о г л а бы удовлетворить запросы самых взыскательных гурманов. Даже в бульоне чувствовался вкус нормального мяса, а не надоевших как проповедь отрезвости сушеных водорослей на рыбном концентрате. Мысль о расходе пресной воды он загнал поглубже. Цистерна еще полная, да и в конце концов они не посреди враждебных вод, д о буревых островов воды всяко хватит, а там пополнение запасов предусматривалось планом перехода. Недостаток у лапши был, по мнению командира, лишь один: слишком быстро она закончилась. У него остальные за столом уныло ковырялись в мисках алюминиевыми вилками, словно туда прицельно разгрузилась стая пролетавших мимо бакланов. Будь это его старый экипаж или хотя бы просто нормальный мужской, Ярослав бы не постеснялся прихватить еще чью-то порцию, но брать у этих пигалиц. фон Хартман вздохнул и сделал мысленную пометку: приказать коку выдавать командиру полуторные, нет, двойные порции. Неизвестно, кто составлял нормы питания для юного имперца, но было похоже, что руководствовался он порциями для сиротских приютов. В искупительных лагерях, по слухам, кормили получше. Всего за столом должно было сидеть шестеро: фрегат-капитан, обе лейтенанты, навигатор, главный механик и комиссар подводной лодки. Но последние два места пустовали. Механик сообщила, что она тут по макушку в работе и перехватит что-нибудь на ходу, а политкомисар очень убедительно попросила принести ее порцию в каюту. В результате даже Ярослав мог сидеть за столом не особо пихаясь локтями. Но все равно фрегат капитана не покидало чувство, словно вокруг то ли благотворительный бал маскарад гимназисток старших классов, то ли просто кошмарный сон. Торопливо доев остатки лапши, он потянулся за чайником и стукнулся затылком о трубу. Не больно, но обидно. Фрегат капитан в очередной раз мысленно помянул конструкторов юного имперца. авторов безумной идеи девчачего ь экипажа Юю, в т р а в и в ш е г о его в эту авантюру, ну и чертовых конфедератов. Злость стремительно нарастала, словно давление на гидростате глубинной бомбы. Еще немного и рванет. Командуйте в с п л ы т и е лейтенант т а р с и м о н я н Но так точно фрегат, капитан. Фон Хартман первым выбрался из-за стола и двинулся к рубке. Злость чуть отступила, зато желание вдохнуть свежего воздуха и получить в лицо горсть соленых брызг стало почти нестерпимым. Он едва сдержался, чтобы не начать открывать люк без команды, просто услышав, как вскипела вода над рубкой и первая волна разбилась о б о г р а ж д е н и е Позиционная. За люком было небо. Низкое, серое, до горизонта затянутое тучами, но все же это было небо, а не толща воды. И Ярослав торопливо рванулся к нему, чувствуя, как холодный ветер остужает лицо и злость. Плевать на всех и вся. Главное, что сейчас он снова здесь, среди волн. Следом из люка, словно ч е р т и к из игрушечной шкатулки, выскочила Герда Неринг с биноклем, а за ней... В первый миг фон Хартман даже не понял, что именно случилось. Вода вдруг стала близко. Фрегат капитан рефлекторно захлопнул крышку люка, прежде чем ее захлестнула волна. и уже по колено в воде довернул маховик, отрезая себе и Герде с п а с и т е л ь н ы й путь вниз, а затем подводная лодка провалилась еще ниже, а они остались на поверхности одни. Какого морского хрена? Вопль Герды заставил испугано шарахнуться в сторону альбатроса, решившего поглядеть, не осталось ли после странного ныряющего корабля чего-то съедобного. Не о р и и брось бинокль. л е й т е н а н т о г л я н у л а с ь на Ярослава с почти суеверным ужасом. Ну да, наверняка им в училище вдолбили, что хорошая морская оптика стоит как пять-шесть рыбачьих лодок ее родной деревни с дырявыми парусами и еще более дырявыми сетями. А теперь эта дура будет хвататься за него как за спасательный круг, пока будут силы. Надо будет приказать, чтобы все вахтенные надевали спас жилеты, м е л ь к н у л а мысль. А затем фон Хартман едва не расхохотался от ее неуместности. Надо будет, если случится чудо, причем в ближайшие минуты. Хотя море в сентябре не успело еще толком остыть, вода казалась холодной, и от знания, что по таблицам наблюдений ее температура сейчас от 13 д о 15 градусов тепле не становилась. Брось бинокль, это приказ. Кажется, Герда его не расслышала. Ее как раз в этот миг с головой накрыла очередная волна, да и вообще их начало разносить в стороны. Сколько они уже тут бултыхаются, как дерьмо в гальюне! К командир! Пока что держаться на плаву кое-как удавалось, воздуха в одежде хватало. Через несколько минут она промокнет окончательно и начнет утягивать вниз. Ты держись! Не столько произнес, сколько отстучал зубами Ярослав, подплывая ближе. Сейчас они вынырнут и вытащат нас, если вынырнут, если смогут разглядеть среди волн. Волнение небольшое, но и этого может хватить. Рубка у подводной лодки – это вам не мостик линкора. Если они вообще вынырнут, черт, какая же глупая смерть для хана глубины! К Командир, я хотела, Герда не закончила фразы, а переспрашивать Ярослав не стал. Он впился глазами в белый бурун, появившийся на волне в полусотни метров от них. Бурун вокруг трубы зенитного перископа, следом из воды поднялась рубка, медленно надвигаясь на них по мере роста. А еще через несколько секунд под ногами оказалось что-то твердое. Правда встать не получилось, мышцы дружно решили, что с них довольны, и обоим горе пловцам пришлось вцепиться друг в друга, чтобы не свалиться с палубы всплывающей под лодки вместе с потоком воды. Командир, я на какое-то время фон Хартман выпал из реальности. Он понимал, что сидит в рубке, закутанный в одеяло прямо поверх промокшего свитера, а стоящая перед ним п о с т о й к е смирно, бледная, словно с в е ж и й у топлени н канна Мария пытается что-то ему сказать, но долетавшие до сознания отдельные фразы, открытый клапан вентиляции носовой цистерны балласта, р у л и глубины, наконец, смогли закрыть и п р о д у л и никак не складывались в отдельные слова. Затем в поле зрения фон Хартмана появилось новое лицо. Доктор Харуми, вспомнил Ярослав, и эта мысль, как якорь из воды, потянула за собой цепочку ассоциаций. Спирт, что? Доктор отшатнулась от ф р е г а т капитана, насколько это было вообще возможно на нескольких с о ж ж е н и я х заполненных людьми и механизмами. У вас есть спирт, Ярослав не спрашивал, а утверждал. Тащите сюда, ж и в о и ее разденьте. Последняя относилась к Герде. которая под грудой одеял не просто дрожала, а уже явственно начала синеть. Командир, что вы намерены? начала возмущённую фразу, зажатая между перископом и тройкой ц и ф е р б л а т о в п о л и т комиссар и осеклась, встретив совершенно бешеный взгляд фон Хартмана. Устроить пьянку и оргию, конечно. Фрегат капитан попытался ухватить края рукавов свитера, получалось неважно, пальцы почти не сгибались и не чувствовались. Доктор, если вы через секунду еще будете здесь, я вас расстреляю из зенитного автомата. Спирт, жива. Угроза подействовала. Доктор буквально впрыгнула в люк и через пару минут вновь появилась в обнимку с емкостью, украшенной оранжево-желтым черепом. Сам Ярослав к этому моменту едва успел стянуть свитер, зато лейтенант а н е р и н где в ч у ш к е сигнальщицы уже разоблачили до трусов. Темносиних, доходящих до середины бедра, из плотной ткани и вообще больше напоминающих облачение водола, зачем женское нижнее белье. Вот в растирании верхней половины Герды фрегат-капитан б ы о х о т н о п р и н я л участие. Если бы руки больше слушались. По крайней мере бутыль у доктора он отобрать сумел, правда лишь со второй попытки. Выдернул зубами пробку, сделал большой глоток и ничего не почувствовал. Жидкий огонь появился в о р т у лишь после третьего, опалил г о р т а н ь и горячими ручейками потек вниз по телу. Вы, вы, доктор Харуми задыхалась, словно четверть бутылки за л п о м выпила она, а не Ярослав. Это же чистый, не разбавленный, у вас будет ожог пищевода. В нее тоже влейте. Фон Хартман махнул рукой в сторону Герды, покачнулся едва не упав, но удержался и сделал вид, что просто выбирал из кучи о д е я л на полу менее мокрое, не меньше литра. Внутрь и наружу, потом проверю и еще. А вот берет, нахлобучив мокрый блин уставного головного убора и кое-как накинув о д е я л о на плечи, он протиснулся к люку, спустился вниз. Столпившиеся внизу девчушки при виде голых капитанских ног на лестнице бросились прочь словно стайка испуганных рыбешек, оставляя на палубе мокрые следы. Фрегат капитан прошлепал к своей каюте, запер дверь и скрючился на койке, стуча зубами и тихо подвывая. В ответ откуда-то из-под потолка н е г р о м к о м и укнуло: "Вылезай уже, зверь!" Кот, большой, черный, с обкромсанным правым ухом и шрамом поперек морды, мяукнул еще раз, спрыгнул на столик, сел и озадаченно уставился на скорчившегося под одеялом фрегат капитана. Мяукнул еще раз с явственной интонацией: "Как же тебя дурака угораздило?" и осторожно перебравшись на кровать, вытянулся поверх одеяла. Даже через ткань он казался горячим, не иначе грелся где-то в машинном. Морда у тебя и в самом деле пиратская, пробормотал Ярослав. Но квартирмейстером я тебя звать не буду, это б о ц м а н привык всякое длинное выговаривать, а у меня на третий раз язык сломается. Будешь? Будешь за входом, вот. Знаний у наших полусотенных голов никаких, один гонор боярский, поэтому их придется допускать к самостоятельному управлению лётными звеньями, а самим запасать сухари и собираться на катерку. Абрам Каясович Токахита, стенограмма рабочего совещания командного состава быстрого авианесущего линкора, композитор Лапшопедунь в день заступления на должность. Капитан Такеда. Одномоторный моноплан, оброненным с верхнего этажа небоскреба домкратом, стремительно падал к палубе ВАЗ шестьдесят один Кайзербей. Тысяча футов, восемьсот, пятьсот, триста. Борт авианесущего судна чуть ниже кромки лётной палубы плевался дымом и огнем из чистокола стволов зенитных автоматов. в о с ь м и л и н е й н ы е спарки отстреливали боекомплект часто и громко, словно обкуренный в хлам п и а н и с т в и р т у о з долбил соло на басах в пьяном угаре шумного журфикса боярского клуба Золотой сотни Конфедерации. Шестнадцатилинейные пятизарядки о т б и в а л и с синкопу на скорости подачи заряжающими увесистых снарядных чемоданов. Вместо гонгов и тарелок по бронепалубе звенели дымящиеся гильзы. Небо полосовали частые красные трассеры и белые просверки между ними. бледные огоньки само подрывов на предельном удалении снаряда в я р к о й з а р е морского утра разглядеть почти не получалось. Выглядел фейерверк эффектно, живое доказательство, что на третий год войны промышленность Конфедерации хоть немного р а с к о ч е г а р и л а с ь и дефицитными прежде зенитными автоматами смогли утыкать все, что можно, и даже немного т о к у доставить массивную тумбу не стоило бы. Однако эффективность стрельбы, как и в первые годы войны, Оставалось до у р о в н е за том отросом не так страшно, а неделом заняты. м о н о п л а н вышел из пики и прошелся вдоль палубы. На столь малом удалении от борта его настоящие размеры стали заметны куда лучше. Скромные метры от слабенького движка в н о с у д а х в о с т а за копченой н керамической ступой порохового толкача короткого старта. От ниш зенитных установок незамедлительно раздались пронзительный свист босманских дудок. И т р у б н ы й глаз командиров расчетов с указанием ошибок тренировочных стрельб. Действительно полезная штука. Так Эди вывел самолетик в горизонталь и выровнял полет. Отдал. Взяла. Юная девчонка из б о р т стрелков ударной п о л у с о т н и торопливо перекинула селектор на второй увесистый алюминиевый кирпичик с одинокой ручкой управления и парой р е о с т а т о в сбоку. Беспилотник послушно дернул крыльями в контрольном маневре и пошел в небо. При всей смехотворности почти игрушечного движка горизонтальную скорость он выдавал узлов это к 120. Всего 30 лет назад далеко не всякий истребитель так летал. Вы водите на штатную позицию атаки с кормы по ш т у р б о р т у и по готовности батарей по новой. Капитан отдал девчонкам и свой блок управления, проследил, как игрушка переросток набирает высоту, и повернулся к начальнику службы охраны аэродрома. Ну что я могу сказать? Сейчас у вас работала в серьез лишь третья восьмилинейная спарка, мазала, конечно, но меньше всех остальных. А условные дыры в районе носового лифта ангарной палубы нас это условно не спасло. Там сейчас условно тысяча фунтовка и условный же пожар в ангаре, который подбирается к подготовленным для п о д в е с а бомбам и торпедам, а мы соответственно условно н е б о е с п о с о б н ы и скоро взлетим на воздух без мотора. Фактическая боеготовность службы охраны аэродрома, обговоренным контрактным обязательством, не соответствует. Роберт Шаученко послушно ел начальство бесстрастным, как глаза пуговицы у игрушечного Лемора пластиковым взглядом и ждал продолжения. То не замедлило последовать. Время на исправление ситуации до начала активных действий борта у нас есть. Капитан так е д а задумался. Тренировки на переходе сделаем регулярными. Думаю, если сжигать хотя бы пару тысяч снарядов за раз, какой-то прирост эффективности огня вашей команды покажут, а заодно потренируются менять р а с с т р е л я н н ы е стволы в условиях передового базирования. Несомненно, так это д а й с а подтвердил Роберт Шаученко. На земные базы подготовки, к сожалению, имели на вооружении только медленные буксируемые конусы, и в кабине пилота сидел обычный армейский сверхсрочник из тыловых гарнизонов, а не морской ястреб Конфедерации и убийца имперского мегалинкора, если мне будет позволено оправдание. Вот еще, фыркнул Такеда, никаких оправданий. Я эту ручку первый раз в жизни в руки взял, совершенно незнакомая машина, пусть и у ч е б н о т р е н и р о в о ч н о Работайте, морские летчики у империи точно есть, я проверял. Хороший летчик остережется так рисковать собой, капитан. Вернулся к о п р а в д а н и я м шеученко. Ваш заход в пике через полосу заградительного огня в некотором роде выглядел самоубийством для живого человека в кабине настоящего самолета. х о р о ш и й возможно, согласился Такеда, но кроме них есть и посредственные, те, кто не видит картину боя вокруг себя, те, для кого существует лишь бомбовый прицел и цель в нем. Иногда они даже из п и к е выйти не успевают, но очень часто они успевают сбросить бомбу. Ничего другого я вам сейчас не показал. Чистое идеальное пикирование, залипшего на прицеле одноглазика. Вот как начальник службы охраны аэродрома растерялся. Мысль о том, что явно героические на первый взгляд самоубийственные поступки может совершать не закаленный б о я м и ветеран, который знает, что делает и как намерен выкручиваться после, а юный о с т о л о б который просто не понимает, что происходит, до этого момента его ни разу не посещала. Честно говоря, закончил т а к э д а я искренне верил, что самолет-мишень в этом п и к е окажется потрачен. Увы, подготовка расчётов хуже, чем я боялся. Но высокий темп стрельбы и бесперебойная подача кассет меня порадовали. Здесь п р и д р а т ь с я не могу, а значит, проблема только в нехватке опыта, и вы её исправите. До того, как о б м о ю палубу, разобьётся первый имперский смертник, а не после. Вы тоже верите басням о монашках-смертницах империи, капитан? Удивился Шаученко. Официальное расследование КБР вроде бы доказало, что это трехлетней давности в ы м ы с е л журналистки Кривицкой из Москвы сбоку. Да чего мне в них верить? У меня вон, так э докивнул в сторону, целый выводок своих. Только зазевайся и готово, без всякой мифической крылатой торпеды на чистом боярском гоноре. Но это уже не ваша проблема, Чив. Юные с т а н и ч н и ц ы на лётной палубе ухитрились выглядеть одновременно военными на всю голову и выводками н с т и т у т о к на экскурсии. Так э да, при всей его лояльности к традициям ударных полусотен, впервые задумался, что допустимые куриные различия лётной формы не самая хорошая затея. Доступные золотом у экипажу кутюрье постарались на все заплаченные деньги, при наличии груди, талии и прочей здоровой женской фигуры. Вроде бы приличные нормы пошива ударного войска морского превращались во что-то настолько лихое, что капитан всерьез опасался эпидемии прогрессирующего косоглазия у нижних чинов и матросов. К тому же при очередном эффектном к р е н д е л е в боевом заходе беспилотника девчонки принимались совершенно по-детски визжать от восторга на всю палубу. Да, все бортстрелки соответствовали по квалификации формальным требованиям радиооператора удаленно контролируемой спецтехники. По к о р о т е н ь к о ю брошюру с логотипом некоронованного короля игрушек Реджинальда Дени написали те же добрые сказочники, что учили внуков состоятельных бояр не бояться первого в их жизни радиоуправляемого самолетика. Никаких проблем с управлением летающей мишенью л м 1 7 не возникло бы и у сенатора-демократа преклонных лет. Даже стартовала в о е н н о е п о д е л и е с рампы на п о р о х о в о м движке, предварительно раскрутив пропеллер, о с а д и л а с ь на парашюте, чтобы операторам не приходилось возиться с традиционной самолетной посадкой. При мысли о посадке Такэда ожидаемо помрачнел. Разумеется, старая флотская байка сулила всяческие блага для борта с разбитым в предельно короткие сроки в ранних вылетах самолетом. На счастье росло это поверье. Из тягот п а л у б н ы х команд легких крейсеров, вынужденных прыгать вокруг своего единственного гидроплана на выносной кранбалке побольше, чем иные придворные империи вокруг янтарного трона, штатной боевой части крейсерам не полагалось, так что занимались этим провинившиеся уже после своей основной п а л у б н о й работы. Разбитый самолет освобождал их от этих мучений на срок от многих суток до месяцев. Увы, для авианосца с дежурной палубной сотней правила не работала, да и выбитая в первый же разведывательно-тренировочный шестисот мильный лепесток на посадке стойка шасси у пилотки с почти восемью сотнями часов налета капитана так е д у изрядно задачила. На посадке казачок экипажа п ш и ш е н к о п ч е л ы в какой-то момент оказался почти на два фута ниже, чем следовало, и два косых ласта посадочной массы на ш е с т с я т пяти узлах скорости. Переломили металлическую стойку как фанерную. Самолет охромел, поломал винт о палубу и финишировал боком, чем изрядно развлек палубную сотню и урядника летной безопасности. Капитан Такэда с удовольствием отметил, что сотенные и уряд работали почти идеально, а вот м а р ы с ь к а п ш и ш и ш н к а со всем ее формальным налетом наоборот. Рыжая зеленоглазая кошка в человеческом о б л и ч ь и даже ничего толком сказать не могла в свое оправдание. Сверкала на капитана возмущенными изумрудно-зелеными глазами и плела какую-то ерунду о слишком большом волнении и качке палубы. Вообще-то при семи узлах ветра и волнах не выше полуметра качкой палубы можно пренебречь, напомнил ей Такеда, а вот следить за относительной высотой и скоростью – прямая обязанность экипажа. Командир, наш род числился в благородных семьях шляхты еще до перехода, возмутилась Пшешешенко. Такое недоверие слову унизительно. А этот самолет еще несколько часов назад числился в исправных, парировал Такэда. Такая потеря обидна. -х -х. Слова о б ш и ш и ш е н к о закончились, осталось только нечленораздельное шипение. Вольно, Такэда вздохнул. Экипажу отдыхать и приводить себя в порядок. Самолет ремонтопригоден. Я отлично понимаю, что это ваш первый настоящий боевой вылет, но все же постарайтесь не допускать в дальнейшем настолько обидных просчетов. Есть. Проклятая рысь совершенно не чувствуя себя виноватой, метнула кулак от груди и ушла с глаз капитана долой. Первой на посадку до нее заходила Розалинда Антуанетта Сабурова с о к о е н к о и в тот раз капитан даже залюбовался тем, насколько изящно финишировал истребитель-бомбардировщик под ее управлением. К сожалению, на остальные экипажи разведывательно-тренировочных вылетов это мастерство не распространялось. Экипаж п ш а ш и ш е н к о самолет разбил. Два самолета за ним сели тоже очень далеко от идеала. Айвен Такэда списывал это на волнение от первого настоящего вылета, но в целом тенденция у д р у ч а л а Золотой экипаж с большим подтвержденным налетом через одну летал чуть лучше коровы на пути в пропасть, и Такэда не имел ни малейшего понятия о причинах такого расхождения. Не купили же они свои летные сертификаты в самом-то деле. Есть, попали. радостный крик отвлек капитана от размышлений. Беспилотник уже с выкинутым тормозным парашютом и заглушенным двигателем спиралью кружился в падении на палубу. Одно из крыльев обломилось почти в середине, перебитое снарядом. Кто? спросил капитан. Третья спарка по ш т и р б о р т у подтвердил Шаученко. Расчеты Фендопула. Чей расчет? Фамилия оказалась для командира судна неприятным воспоминанием. В последний момент перед отходом из порта наняли, похвастался Шаученко. Семь лет Сунгуна за плечами. Человек с таким опытом и вдруг к нам, даже удивительно. А подать его сюда? потребовал Такэда. Как он и боялся, из ниши зенитных автоматов поднялась знакомая до боли фигура в форме частной военной компании. Окончательно убедила походка. Даже в приспособленных для бега по горящей палубе м о р я ц к о й робе и к л ё ш а х дворецкие семейства Таяма, Калипа, Финдополо ухитрялся ш п а ц и р о в а т ь как по майдану демократии корни р о т ц о в основателей. Доброе утро, капитан Дона, невозмутимо поприветствовал его тот. Приятно увидеть вас снова. Я надеюсь, вам тоже по душе мои скромные таланты. Обманул, да? Так э до закипал. Недавняя радость от работы зенитного расчета исчезла в никуда. Извините, капитан Дона. Раскаяние на лице к а л и б а и Финдопула выглядело настоящим, как у хорошего актера. Мои юные госпожи не должны остаться на войне без присмотра. Этот долг превыше меня. Разжаловать! В бешенстве приказал Такеда, в п о д а ю щ е г о Из глаз моих далось, чтобы я тебя жулика на одной с о м н о й палубе не видел больше. Исполнять! И не слушая ни возражений, ни оправданий ш а у ч е н к и ушел с палубы.